Значит, говорите, солдат был с чёрной сумкой. Следователь в прокуратуре был молодой, ряяный. Это был уже не тот третий, не тот четвёртый человек, который допрашивал Морозову. Она терпеливо отвечала. Ходить по учреждениям, сидеть в коридорах и всё договорить одно и то же было скучно и тошно, но всё же это было лучше, чем без конца думать о своём. Малыш, он называл меня малыш. Е казалось, что никто никогда так никого не называл. И правда ли, что в гробу был он, закрытый гроб, такой безобразный, жуткий, а они называли его красивым словом, как цветок. Она просила, чтобы гроб открыли, а они не открыли. И могилы здесь нет. А раз нет могилы, значит, у неё не было тогда сил спорить со свёкром, да и не хотелось. Так даже лучше, что нет могилы. Она не поехала со свёкром на похорны. Её не понимали, осуждали. А она не могла ехать, сама лежала замертво, месяц лежала и после не поехала на могилу. Когда её спрашивали, она говорила, что обязательно съездит, но немного погодя. Она ждала, когда от неё отвяжутся, перестанут спрашивать, так лучше, ни гроба, ни могил. Он не прислал ей даже письма. Это ошибка, ужасная ошибка. Он не мог так умереть без письма. Он написал бы ей обязательно. Чёрный, да. И на ней посередине красная полоса, прямо посередине. Следователь смотрел так, будто её саму подозревал в чём-то. Может, сбоку? Нет, твёрдо отвечал Морозова. Посередине. Сумку-то бросить можно. Он он хромал, сказал Морозова. С ногою у него что-то. Она и это уже 100 раз говорил про ногу. Чем они слушают, кого они поймают, такие работнички? Зачем этот солдат убил Ночфина? Ночфин помог ей быстро получить деньги. Он и раньше помогал, по-соседски. Дочка Ночфина, Иринка, была хорошая девочка. В музыкальную школу ходила, не ругалась с плохими словами, как другие дети. Бабы говорили, Ночфин наваривает на чужом горе. Ну, наваривает, конечно. Но ей это было теперь все равно. Теперь Ночфину убили, и он больше не наваривает. Не надо только думать, будто ей было жаль Ночфина. Ей было абсолютно всё равно. Не то чтобы в ней вместе с любовью была убита и способность жалеть. Она могла по-прежнему испытывать жалость к некоторым существам, к ребёнку, к старику, к собаке. Ни Ночфин, ни солдат, который его зачем-то убил, не относились к категории существ, в которых она могла жалеть. Ночфин она хотя бы давно знала, и как знакомый он занимал место в её мыслях примерно 100миллионную долю процента. Солдату в её мыслях места не было вообще. Она не потому давала показания, что ей хотелось поимки солдата. Она делала это просто так, как автомат. Спрашивали отвечала. Он был на костылях? Не видел я костылей. Он сидел. Почему вы решили, что он хромой? Так он потом встал? Ну, потом-то. Даже не встал, а вскочил наваривает, наваривает. Гадкое какое слово, будто про холодец. Начвины смертной ей не все отдал, она это понимала, но ей было все равно. Другие вот нели у неё больше. А теперь, сказал следователь, пройдёмте в другой кабинет. Там вы поможете нашему сотруднику составить фоторобот.